Глава 4 Теплый день привлёк в эту часть парка слишком много людей. Лиза отрешенно прошлась между ними, понимая, что уединиться ей сегодня не посчастливится. Пришлось с этим смириться. Она остановилась у небольшого фонтана. Высокие струи сверкали на солнце, радуя взгляд. Лиза еще раз проверила сохранность своей книги и надежность застежки на сумке. От мыслей девушку отвлек телефон. Он зазвонил, вибрируя в кармане шорт, и Лиза присела на край бордюра, намереваясь ответить. Звонила мать. Ведьма нехотя приняла вызов, слушая мелодичный голос, полившийся из динамика. «Лиз, у нас сегодня вечером будут гости. Я хочу, чтобы ты вернулась раньше. Это возможно? Или мне поставить в известность?» «Конечно, я могу!» – стрепенулась Лиза, понимая, что лучше никого не ставить в эту самую известность. Она так обрадовалась возможности вернуться в свою комнату, что забыла расспросить мать о гостях. «Ну и ладно. Главное, что не нужно болтаться по парку и ощущать на себе взгляды отдыхающих, глядевших на нее, как на серийного маньяка. «Я скажу водителю, что подвез меня, мам!» – Лиза поднялась, отряхивая шорты. «Я уже велела ему ждать тебя. Будь хорошей девочкой. Порадуй, наконец, свою мать, ладно?» Вздохнул телефон. Как будто она и так не радует. Лиза торопливо прошла по дороге к выходу из парка. Совсем лишним будет, если водитель заметит, что она пришла не со стороны университета. Нужно было вернуться незаметно. Ладно, побудет она хорошей девочкой. У всего этого были свои бонусы. Ее непременно оставят на некоторое время в покое, если мать будет довольной. Лиза прошла к центральному входу в университет и уже оттуда свернула к стоянке. Шофер ожидал ее у машины и вежливо кивнул в знак приветствия. Девушка села на заднее сиденье и привычно бросила рядом свою сумку. Смешно, но последние два года именно она была неизменным спутником в этой машине, а единственным живым человеком, сопровождавшим ее, шофер когда они в последний раз отправлялись куда-нибудь всей семьей. Этого Лиза не помнила. Отец приезжал редко, а мать путешествовала по миру, являясь блестящим специалистом в области археологии, потому и виделись они нечасто. Машина неслась по пустой дороге, выезжая к новому, едва стройному району города, где, собственно, и находился дом ее семьи. Мать вскоре должна была уехать, и Лиза лелеяла мечту вновь сбежать в домик Серафимы, чтобы не видеть надоедливую домоправительницу. Шофер подождал, пока охрана получила сигнал об их прибытии, и высокие ворота были открыты. Медленно отъезжая в сторону и прячась за светлой каменной оградой, они открыли взгляду знакомый внушительный двор. Симметрично стриженные кусты мелькали вдоль дороги на подъезде к дому. Шофер остановил машину у крыльца и вышел, а затем открыл дверь своей юной хозяйке. Лиза выбралась из салона и быстро поднялась на крыльцо. Этот дом по праву был любимцем матери, и не было места, куда бы ни ткнул палец ольги указывая рабочим, что и как делать. Лиза могла себе только представлять, как мучились эти бедняги. Архитектором и по совместительству другом ее матери был создан замок в современном баварском стиле. Дом находился на участке более полутора гектара, вокруг которого возвышалась роскошная местная природа и открывался живописный вид на Туманную гору. Почему Туманную? Лиза не знала. Ни разу за свою жизнь она не видела там и клочка тумана, но так прозвали ее местные жители. Да и какая, собственно, разница? При создании дома использовали довольно много стекла для того, чтобы позволить наслаждаться великолепным видом снаружи. Здесь была и огромная столовая, и, конечно же, винный погреб с дегустационной. Как же без этого? Особняком выделялся отцовский офис, в котором по приезду пропадал без вести отец. Двенадцать спален и огромная гостиная, выдержанная в средневековом стиле. С камином и красивейшие люстры в центре комнаты всегда были готовы принимать многочисленных гостей. Лиза вошла в дом, намереваясь подняться на второй этаж в свою комнату. Но мать остановила ее на третьей ступеньке, веля спуститься обратно. Ольга приветственно коснулась губами лба дочери и обошла ее кругом, при этом пристально рассматривая. «Мам!» – насторожилась Лиза. «Честное слово, это не я!» Женщина мягко улыбнулась, от чего стали видны мелкие морщинки в уголках ее голубых глаз. «Разве я тебя в чем-то обвиняю, Лиз?» – обиженно поинтересовалась Ольга. Она еще раз обошла дочь и остановилась, задумчиво потирая подбородок. «Думаю, золотистая идеально подойдет!» Девушка мысленно чертыхнулась. «Ну вот, ее опять нарядят, как куклу, и...» «Стоп!» «Мам!» — отпрянула от нее Лиза. «Кто наши сегодняшние гости?» Ольга натянута улыбнулась и поправила аккуратно стриженную челку. «Один замечательный молодой человек. Приведи себя в порядок, о платье я позабочусь. Его скоро доставят из салона». «Мам!» — ведьма прекрасно поняла, кто был приглашен на ужин. От возмущения она поджала губы. Лиза услышала, как за окном, у нее за спиной, зашумели деревья, и ветер принялся нервно срывать желтую листву. Нужно было немедленно успокоиться, пока все не вышло из-под контроля. Ведьма глубоко вздохнула, усмиряя и себя, и ветер. «Новый претендент, значит?» «Я не хочу ни с кем встречаться!» Лиза нервно поправила лямку сумки на плече. «Мы уже говорили об этом, дорогая!» Возмущенно отозвалась Ольга. «Не будем возвращаться к данному вопросу снова и снова!» «Нужно принимать свою долю ответственности, Лиз!» «Почему я должна идти за них замуж?» фыркнула девушка. «Наймите их работниками! Или что, иначе эти парни не могут делами управлять?» «Мы не нуждаемся в наемных работниках, Лиз!» Мать сердито покачала головой. «И твой отец никогда не позволит вести дела семьи постороннему человеку!» «Родите своего человека!» мрачно отозвалась Лиза и взбежала по ступенькам наверх. «Я настойчиво прошу тебя не сообщать о наших планах бабушке!» Донеслось до нее у дверей комнаты. Лиза мрачно усмехнулась. Мать вовсю старалась, чтобы свекровь ничего не прознала. Но ведьма прекрасно понимала, что это было настоящей глупостью. Разве что все происходило спонтанно, и бабушке Серафиме не до было. Иначе уже примчалась бы сюда. Лиза буквально вбежала в свою комнату и плотно закрыла дверь. Ненадолго спаслась. Она бросила сумку на кресло у кровати и во весь рост упала на постель. «Где отыскать такое заклинание, которое заставило бы всех оставить меня в покое?» Почти простонала Лиза. «Может, ей сбежать?» «Запрещено». «Или наколдовать себе окладистую бороду, что все женихи разбежались». Ведьма перевернулась на живот и протянула руку под подушку. Лиза извлекла из-под нее старую обветшалую книгу в темном кожаном переплете, и вздохнула, прижимая ее к груди. «Что может быть более глупо и безнадежно?» «Это все равно, что желать единорога». «А ведь эти нахалы вымерли еще в прошлом веке». Лиза повернула книгу к себе передом, в который раз рассматривая ее обложку. По краям та была оббита медью, сплетаясь витиеватыми цветами. «Никаких надписей не имелось, да и к чему они?» И так было без сомнений понятно, что ведьма держала в своих руках. А простому смертному и вовсе не следовало не видеть, ни тем более читать эти письмена. В центре книги был оттеснен все той же медью отпечаток ладони, тонкий и изящный, явно принадлежавший женщине. И Лиза точно знала, кому. Именно той женщине, у которой она, собственно, книгу и позаимствовала. Правда, без спроса. Но как могла бы просить дозволения у той, кто покинула этот свет больше двух сотен лет назад? Прабабушка Лиза, полнокровная ведьма, имела силу, превосходящую саму Юстиану. Именно в память о ней, ушедшей Великой Пальмистрии, ведавшей любую судьбу, читая ее с линии и знаков на ладони, теперешняя верховная ведьма была так снисходительна к выходкам ее правнучки. Лиза раскрыла гримуар. Почерк у прабабки был прекрасным. Девушка провела пальцем по строчкам, глядя на букву с нескрываемым восторгом. Конечно, прикасаться к подобной вещи она могла лишь по прошествии многих, очень многих лет. Да еще доказав, что не развалит при этом окрестности и не ввергнет город в апокалипсис. Но Лиза твердо знала, что такой день не настанет. Бабушка Серафима, Уверенная, что внучка не осмелится нарушить ее наказ и не тронет заветный сундук пальмистрии, ее еще долго не хватится книги. И у нее был отличнейший шанс прикоснуться хоть ненамного к силе этой магии. «Ладно». Лиза вернула свое сокровище обратно под подушку, понимая, что никуда не денется, и вечер все равно настанет, как и приход гостей. Коробку с платьем ей прислали через пару часов. Мать кружилась вокруг дочери, не скрывая своего восхищения и радости, глядя словно на новый законченный проект. Ведьма позволила уложить себе волосы, теперь они поддерживались двумя заколками, оставляя свободными только пару завитков, мягко лежащих у висков. Золотистое платье с открытым верхом стекало по ее телу медом и отменно сочеталось с теплым оттенком волос. Лиза вздохнула, когда даже отсюда услышала голос отца. Николя вернулся и привез с собой гостей. Девушка затаилась в комнате, придерживая свое длинное платье. Она различила еще несколько незнакомых голосов. Одному из них мать отвечала с особой медовой интонацией, и Лиза поняла, что недолго ей осталось. Прошло еще несколько минут, и в дверь постучали. Ведьма последний раз поглядела на себя в зеркало, удостоверилась, что все в порядке, и открыла горничный. Женщина передала юной хозяйке, что Ольга велела спускаться к гостям. Ужин был почти готов, и все, конечно же, располагались в нижней гостиной. Лиза заставила себя идти в нужном направлении, это стоило немалых усилий. Вскоре она вошла в просторное теплое помещение, глядя, как потрескивали поленья в камине. Стоило Лизе переступить порог, как она ощутила ее магию. И не темную, но и не белую, неизвестную ей. Это было скорее послевкусие, как от недавно откушенного миндального печенья, которое часто привозила из поезда к мать. Казалось, вот-вот и паутинка из заклинания развеется, будто порванная ее вторжением. В этом мире хватало разных существ. Знать всех просто невозможно, к тому же учитывая лишь жалкие 19 лет своей жизни. Здесь бы не помешали древние записи Серафимы но уж точно не обошлось без вмешательства некой силы. И пока Лиза не могла точно сказать, стоило ли ей беспокоиться по этому поводу или нет. Да и от кого исходила она, ведьма понять не могла. Николя, ее отец, располагался на удобном диванчике в компании нескольких мужчин. Улыбаясь, он поманил дочь, едва Лиза спустилась к ним. Девушка подчинилась, и хозяин дома обнял ее за плечи, поочередно представляя своим коллегам. Как пояснил отец, гости прибыли из Италии и намеревались пробыть в городе несколько дней. Отец кивнул мужчинам, которые вновь присели на свои места, принимая принесенные официантом бокалы с блестящего подноса. Теперь Николя повел дочь в направлении окна. Там в одинокой задумчивости стоял еще один гость. Лиза в миг пожелала исчезнуть. Жаль, но не сработало. Отец не отпускал ее плеч, пока они не поравнялись с незнакомцем, и теперь настойчиво развернул дочь лицом к гостю, представляя. «Лиз, это Рикардо Конте. Бонус эра, Элизабет!» Молодой человек повернулся к ней, и Лиза отступила на шаг, изображая безмятежность. «Здравствуйте!» – она заставила себя дежурно улыбнуться. На вид претенденту было чуть больше двадцати. Безупречный костюм, безупречный парфюм, безупречные манеры. Держался Конте сдержанно, но твердо и несколько холодно. Что тоже безупречно сочеталось с чертами смуглого лица. Похоже, что к итальянской крови кто-то из родителей сеньора Конте примешал пару литров и испанской. «Я вас оставлю». Отец довольно фамильярно похлопал Рикардо по плечу, и девушка, словно дикий зверек, почуяла опасность. А смотрины ли это были? Или кое-кто уже принял свое решение? К тому же ощущение конкурирующей силы стало только ярче. Возможно, кто-то из гостей побывал под чарами какой-нибудь падкой на богатеев Ливелии. О них часто твердила Серафима, при этом возмущенно морщась. Девы Ливелии были сущностями достаточно опасными. Ими обычно маленьких детей пугали, чтобы не шалили. Вот и Лиза с детства их боялась. В записях самых старых ведьм они считались демоническими сущностями, правда, эту принадлежность так и не удалось доказать. Возможно, девы происходили от кровного союза каких-то демонических существ и себе подобных сущностей нашего мира. Связаны они были со стихией Земли и являлись наивным мужчинам в образе прекрасной девушки. Согласно записям, Левелия выходит замуж за человека, поставив ему предварительно ряд условий. Например, не смотреть, как она расчесывает волосы, не гладить по спине и прочую чушь. Нарушив условия, бедняга-муж обнаруживает змеиную чешую на ее спине. Видит, как расчесывая волосы, демоница снимает голову. Если не убить Левелию, благоверное съесть своего мужа... Фу! Лиза поежилась от собственных мыслей. «Бене о инконтрато», — произнес Рикардо, скользя по ее фигуре серым взглядом. «А я как рада. Вообще, что ли, по-русски не соображаешь?» — проговорила Лиза. Мысленно она представила, как конта превращается в большую муху и улетает на фоне закатного солнца. И у мухи еще обязательно должно быть блестящее зеленое ядовитое брюшко. чего же? Соображаю». Неожиданно произнес Рикардо с мягким акцентом.